Глава 21. Последний ход мертвой королевы. На рассвете. Магия Этерии изменилась. Еще недавно она звучала единым потоком, темным и низким, стонущим, словно пронизывающий ветер, гуляющий между обледенелыми деревьями. Я хорошо знала эту симфонию. За тысячу лет нашего противостояния... Каждый ее аккорд впечатался в память. Но сейчас мертвая музыка стала иной, расколовшись на сотни голосов. Я сразу сообщила об этом остальным. Аид считал, что в Юга призвала новых защитников, контракторов сердца бездны, которых они с Варгаем раньше использовали в качестве источников магии. Среди тех, кто бросал вызов судьбе, были как простые люди, отчаявшиеся и оказавшиеся в безвыходном положении, так и сильнейшие маги этого мира. Если Этери подняла их в форме личий и наделила маной, выпитой из других рабов, это могло стать огромной проблемой. Но в то же время мертвая королева не сможет долго поддерживать в них жизнь и вновь поднимать после смерти. А на нашей стороне объединенное войско драконов. Мы должны выстоять, Даже если осада проклятого леса затянется. Порталы готовы. Услышав голос Кристофа, я отвела взгляд от окна. Лучи рассвета скользили по небу, украшая его розовой вуалью. Нежной и мягкой, резко контрастирующей с дикими всполохами магии над чаще мертвой королевы. Лес пылал от вспышек боевых плетений. Алые отблески боевых арканов, изумрудные. Магия смерти, янтарное пламя, дикое и чудовищное, поднимающееся столбами до самого неба, магия Демиана. Иногда я видела и его самого, взлетающего над лесом и поливающего чудовищ зачарованным огнем. На его фоне другие драконы казались совсем крохотными. Сейчас бои шли на спад, армия пробилась к чаще, завершалась зачистка дороги, ведущей к храму. «Пора перемещаться». Я подлетела к Тилю. Стоило взглянуть на него, и губы вновь заколола от фантомного поцелуя. Нам удалось немного побыть вдвоем, и разговоры о нечисти и предстоящем сражении отошли на второй план. Тиль улыбнулся в ответ и ободряюще коснулся моей руки, без слов говоря «я рядом, и в этот раз мы обязательно победим». Вспыхнуло золото порталов. Магии переместили нас на поляну неподалеку от храма. Я бегло осмотрелась. Выжженная земля, тела немертвых и кровь, а еще флер мертвой магии и ненависть, растекающаяся вокруг, плотная и густая, практически осязаемая. Мы загнали королеву в угол, но она не собиралась опускать оружие. «Этерия перебралась в храм», — к нам подошел Демиан. Он уже перекинулся в человеческую форму. Сражаться в чаще в обличии ящера невозможно. Деревья здесь были непростыми, они впитывали магию нечисти. Уничтожить их драконьим пламенем сложно, поэтому бить с неба бесполезно. «Мы расчистили подступы, но пробить купол пока не пытались, ждали вас», — добавил Демиан. «К нам подошли остальные» и дракон принялся кратко описывать ситуацию. Я скользнула беглым взглядом по его лицу и груди. Щеку Титана пересекали свежие раны, а грудь и плечо были перебинтованы. Чувствовался острый аромат регенерирующих зелий и противоядия. Домиан набросил куртку поверх повязок. Сражаться в ближнем бою он уже не сможет, но поддержать нас магией вполне. У Аида еще остались стабилизирующие кристаллы. После вылазки к клину они заранее подготовили эти плетения, поэтому владыка ночи смог просканировать память Варкая без присутствия Демиана. Если получится, мы вскроем и память Этери, узнаем имена сообщников в Сумеречной Империи, а может и частик совместных планов. Удалось выяснить, скольких контракторов призвала Этери уточнил Тиль. «Нет, купол над храмом не позволяет просканировать тех, кто внутри. Учитывая его вместительность, ей нет смысла призывать больше двух десятков. Думаю, там еще меньше, зато все они невероятно сильные». В словах Дамиана была логика. Королева не стратег, как Варгай, но даже она должна понимать, что в ограниченном пространстве храма огромная толпа станет проблемой, а численное преимущество и так на нашей стороне. Этере нет смысла распылять силу. И в то же время ей известно, что мы упокоили ее брата, она будет сражаться отчаянно. Со стороны храма повеяла магии очень мощной и незнакомой, Этери проводила какой-то ритуал, и ничего хорошего для нас это не предвещало. Жаль, хранительница проклятого камня не имела права называть имена контракторов. Узнать бы, с кем встретимся. «Господин главнокомандующий, все приготовления завершены». К нам подошел адъютант Демиана. Титан активировал ментальную сеть, связываясь с остальными. «Мы на позициях». Тут же ответил Крестов. «Я просканировал купол королевы. Вскрыть его теневой магией сейчас не получится. Вначале нужно повредить руны на земле». Что ж, это было ожидаемо. Способности теневого титана позволяли не просто ломать, но и мастерски вскрывать чужие арканы. Крестов орудовал плетениями, как отмычками. Но Этери прекрасно знала об особенностях каждого повелителя стихии и тщательно подготовилась. «Я почти закончил», — отчитался Аид. «Через минуту смогу организовать мощное землетрясение». Из-за он не попал в штурмовую группу, но обеспечивал магическое прикрытие. Джайна была рядом, готовая в любой момент принять на себя атаки мертвой королевы и нейтрализовать их. А Эстер, как всегда, отвечала за лечение. Сердце кольнуло. Искра королевы становилась все слабее, зато вокруг храма растекался зловещий туман. «Слышу вспышку ментальной магии!» — вдруг воскликнул Домиан. «Похоже, она готовит массивный пси-удар». К этому мы были готовы. Воздействие на разум — Любимая тактика высших немёртвых. Сейчас возле храма собрались только те, кто обладал наибольшей устойчивостью к подобным атакам. Этери это знала и все равно собиралась ударить, а значит, не сомневалась, что пробьет наши щиты. «Мне незнакомо это плетение», — услышала голос Джайны. «Нечисть не использовала его в Первой войне». Все готово», — добавил Аид, но. «У меня ощущение, что на самом деле ритуал — это ловушка». «Я в этом уверен», — ответил Тиль. «Только у нас нет выбора. Нужно атаковать сейчас». «Верно. У нечисти всегда с десяток запасных вариантов. Если не пойдем в наступление, тварь найдет способ сбежать и затаиться. Ей нужно продержаться неделю или чуть больше». Невозможно постоянно держать печати ослабленными. Купол начнет разрушаться, и мечта королевы осуществится. Мы сами невольно подарим ей шанс на побег. «Усилить второе и третье кольцо оцепления», — приказал Дамиан. «Аид, начинай». Повисла тишина. Только защитный купол над храмом дрожал и звенел от магии королевы. Вспышка. Аид призвал особый дар. Через миг земля под ногами полыхнула алым, заходив ходуном и покрываясь трещинами, повреждая целостность защитных рун и купол королевы. Но как только на помощь пришел Крестов, ударяя по щитам Этери, поляну залила изумрудным сиянием, и на нас обрушилась чудовищная магическая волна. Удар! Я, как и остальные, выставила щиты, Аджайна активировала нейтрализующий аркан, но магия королевы без труда прошла сквозь наши плетения, врезаясь в разум раскаленными иглами и погружая в пучину самых жутких кошмаров, заставляя за мгновение вспомнить и вновь пережить смерть близких, а затем услышать слова, от которых леденеет душа. «Шарлин, дитя!» «Ты, наконец, нашла время навестить меня!» Раздался до боли родной голос. За тысячу лет воспоминания должны были размыться и исчезнуть, но сейчас они казались неестественно яркими, словно кто-то усилил их магией. Я мгновенно узнала голос отца, а затем перед нами появился лич с его лицом. Он возник из ниоткуда. Скользнул ко мне, и я вдруг поняла, что не вижу своих. Все вокруг затянуло молочным туманом. Я осталась совсем одна, наедине с иллюзией, слишком живой и реальной, настолько похожей на моего отца, что хотелось выть. Ведь я понимала, что это не может быть правдой, но в голове все равно вспыхивали мрачные догадки. А что, если он умер из-за проклятого камня, и все это время был пленником мертвой королевы? Отец. Шарлин. Призрак подлетел ближе, улыбаясь, протягивая руки. Удар. Ледяное копье вошло в его грудь, и по моим щекам инием заструились злые слезы. Нечисть покусилась на святое, посмела использовать облик моего отца для своих мерзких иллюзий, Боль, вспыхнувшая в моей груди, была чудовищной, и, казалось, вместо сердца теперь зияет дыра. Я не знала, настоящая ли душа, или все же обман, но четко понимала одно — все контракторы лишены воли. Они рабы Этери, несчастные пленники, тысячелетиями страдающие в проклятом лесу без шанса сбежать или уйти на перерождение до тех пор, пока мы окончательно не упокоим их. «Прости», — прошептала, нанося последний удар. «Кем бы ты ни был, для тебя это станет лучшим исходом». Вспышка духа охватила серебряное сияние. Лицо отца рассыпалось прахом, сменившись другим, незнакомым. Но за миг до того, как оно исчезло, Я успела увидеть усталую улыбку лича и прочитала по губам беззвучное «Спасибо». Туман развеялся. В этот же миг я учуяла острый запах крови, и в меня полетело атакующее плетение. Я дернулась в сторону, но передо мной вдруг замерцал щит Тиля. «Призраки Этери не могут принимать облик Хольды. Она не враг!» — зарычал он оттесняя от меня молодого дракона. Но тот словно ополоумил, и вновь попытался атаковать. Он видел во мне врага, думал, что я очередной морок мертвой королевы. Удар! Я глушила парня ледяной дубинкой и хотела помочь остальным отбиться от врага, но не поняла, кто именно враг. Значит, не только я провалилась в туман. Иллюзия мертвой королевы оказалась колоссальной по размаху и в разы превосходила те, что она использовала раньше. Устойчивость к ментальной магии и мороку не спасала. Это заклинание с легкостью обходило любую защиту. Я чувствовала только Тиля, спасала связь истинной пары. Мой облик и вправду невозможно подделать. Призраки Этери не могут притвориться мною. Видимо, драконы забыли об этом. Союзники нападали друг на друга, а в нечисть в это время атаковала ослепленных иллюзиями магов. Только титаны видели сквозь этот морок и Джайна. Она колдовала, развеивая иллюзии, но я не отличала тварей, принявших облик наших воинов, от настоящих драконов, боялась бить вслепую, И с опозданием поняла, что Этери могла набросить облик моего отца на любого Титана или другого дракона. И я бы невольно убила кого-то из своих, думая, что сражаюсь с нечистью. Страх парализовал. Я растерялась и не знала, что делать. А ненавистная магия Этери звенела все сильнее. Самое страшное нас ждало впереди. Эти иллюзии — лишь отвлекающий маневр. Мертвая королева неустанно колдовала. Вдруг над поляной полыхнула светлая магия. Эстер попыталась развеять морок священной маной, как делала раньше. Несколько иллюзий развеялись, но это не спасло. Драконы продолжали сражаться. «Пока будем с каждого снимать морок, они просто уничтожат друг друга. Нужно выгадать время». «Точно!» Озарение пришло внезапно. Не можешь убить, нейтрализуй. Я призвала магию зимы и, прошептав заклинание, ударила потоком снежной магии по земле, замораживая все вокруг и возводя между сражающимися воинами ледяные стены. Долго они не продержатся, но. Эстер! Джайна! закричала изо всех сил, но они и без меня поняли, что нужно делать. Мы ударили вместе воедино сплетая свою магию и успешно разрушая иллюзии мертвой королевы. Они слетали одна за другой, открывая настоящие лица драконов. Почти все, одурманены иллюзиями, оказались союзниками. Этери добивалась, чтобы мы истребили друг друга. Старый трюк. Нечисть использовала похожие арканы еще во время Первой войны но значительно переработала и усилила плетение. Среди сражавшихся было всего четверо личий, их послали сюда в качестве кукловодов. Они управляли мороком и поддерживали ментальный аркан, заставляя драконов сражаться. Титаны тут же уничтожили их. Но не успели мы перегруппироваться, как щит, отделяющий нас от храма, рассыпался прахом и хлынула нечисть. Целая армия. Хотя я сразу догадалась, что она слабая, и едва не решила, что это новая иллюзия. Обман, чтобы отвлечь внимание и заставить атаковать вурдалаков и полудохлых зомби. Драконы моментально расправлялись с ними, а я полностью сосредоточилась на магии Этери. Ловушка. Я готова была поклясться в этом. Знать бы, чего она добивается. «Нам всячески препятствовали, не позволяли войти в храм и вернуть бриллиант. Это логично, ведь королева в тот же миг потеряет всех контракторов». И в то же время она бездумно отправляла их на смерть, в этот раз призывая не сильнейших магов, а пушечное мясо. Вспышка! Домиан призвал дар Стального Титана, и в воздухе заискрился вихрь клинков. Дракон управлял ими магией, сражаясь сразу с огромным количеством противников. Сталь в его руках была пластичной, как вода, и струилась серебряным потоком, то врезаясь в плоть врага тончайшими иглами, то рассекая нечисть сотнями лезвий. Крестов выжигал врагов черным пламенем, не оставляя от зомби даже пепла. Атиль танцевал с клинками, скользя между тварями на сумасшедшей скорости и разрубая их на куски они и еще один отряд драконов расчищали дорогу к храму остальные прикрывали тылы нечисти было слишком много она лезла из чаще перетягивая внимание на себя но вдруг среди бесчисленного потока тварей я почуяла магию этери западня «Не убивайте, нечисть!» Мысленно заорала я и ринулась в гущу сражения, пытаясь вычислить тварь. Хоть и запозданием, но я, наконец, поняла, чего она добивается. Один из слабых немертвых был под иллюзией. Она кинулась в бой в родном теле, хотела подставиться под удар одного из титанов или клановых владык. Кого-то достаточно сильного чтобы тело выдержало столь древнюю душу. Этери хотела сбежать. Удар, черная как ночь стрела, пробила грудь очередного вурдалака. Аид не смог держаться в стороне, он все же вступил в бой, раненый и самый уязвимый. — Это Этери! — я ударила следом. Нечисть вначале прыгнет в того, кто нанес решающий удар. Таков закон, но. Я опоздала. Тело Вурдалака осыпалось пеплом. Увлеченной битвой драконы не заметили, как от него отделился призрак. Короткая вспышка. Ее можно было принять за обычное плетение. Дух мертвой королевы стрелой метнулся к Аиду, врезаясь в его грудь. Владыка не успел отразить удар. А мы с Джайной не смогли поставить щиты. Все случилось слишком быстро. Мгновенный прыжок в чужое тело. Аид захрипел и рухнул на землю. Его дух сопротивлялся. Этери выбрала плохую цель. Вытеснить душу из тела сильнейшего некроманта непросто. Это наш шанс. «Тиль, Эстер, Крестов! Нам срочно нужно в храм!» — закричала, ударяя магией по уцелевшим тварям. «Аида можно спасти, только вернув камень!» Мы рванули вперед, атакуя, словно сумасшедшие, буквально выжигая себе дорогу. Я чувствовала ярость и отчаяние Джайны, ее боль и вспышки магии. Она пыталась помочь, а остальные драконы добивали нечисть и защищали владыку. Все выглядело, как обычное ранение. Если бы я не заметила искру мертвой королевы, никто бы сразу и не понял что она прыгнула в тело владыки ночи. Правда, вскрылась бы слишком поздно. Я ударила вновь, призывая ледяные копья и обрушивая их на ближайших стрык. Кристоф и Тиль ринулись на помощь. Мы быстро пробились к храму, Эстер мчалась за нами, с ней было еще двое драконов-стражей, они страховали целительницу. Магия сердца бездны разгоралась все сильнее. Аша рвалась на волю, мечтая вмешаться и отомстить мертвой королеве. Еще немного. Я первой влетела в храм, сканируя огромный зал магии, но твари здесь уже не оказалось. Этери бросила в бой все резервы. Следом за мной ворвались титаны. Тиль был в ярости. Я не сдержала обещания держаться позади, но времени на споры не было. «Чисто!» — воскликнула камень, Договорить не успела, едва Эстер переступила порог храма. Камень на ее шее вспыхнул ослепительно алым, и святилище утонуло в магическом сиянии. Аша с яростным криком вырвалась на волю, и в этот же миг вокруг тонкой фигурки духа вихрем заплясали свитки контрактов. Они сгорали один за другим, и снаружи доносились крики, Уже не отчаяние, а облегчение. Несчастные души, вынужденные столько лет сражаться на стороне чудовищ, обрели желанный покой. Закончите ритуал. Я помогу Джайне и Аиду. Тиль не послушал и последовал за мной. В храме уже безопасно. Аша не позволит навредить Эстер, к тому же с ней крестов. А я обязана добить Этери. Вылетев наружу, успешно осмотрелась. Уцелевшие немертвые сгорали в пурпурном пламени Аши. Такой же огонь охватил и владыку ночи. Он лежал на земле, а рядом колдовали Джайна и Домиан. Мертвая королева не сдавалась, из последних сил вгрызаясь в это тело. Она понимала, что ей не победить, но надеялась утянуть с собой хотя бы Аида. И пока она находилась в его теле, мы не могли применить ее истинное имя иначе владыка умрет вместе с ней. Вдруг Джайна резанула себя ножом по ладони, активируя какой-то аркан. Ее руки охватила серебряная вязь, точно такой же узор появился и на руках Аида. Нет, это была не связь истинной пары, а другая магия, сила клятвы, что провела их души сквозь тьму, и позволила найти друг друга спустя тысячи лет. Я сразу узнала эту ману. Она штормовой волной влилась в тело дракона, отделяя его дух от призрака Этери. На помощь тут же пришла Аша, буквально вышибая нечисть из тела владыки. В этот же миг я рванула к ним, оплетая то, что осталось от призрака Этери ледяной магии, не позволяя ей уйти. «Ялтана!» — закричала, налетев на королеву и смыкая ладони на ее горле. А затем слово в слово повторила проклятие Латифы, лишая тварь шанса на перерождение и воскрешение. Этери все же оказалась опаснее брата. Нельзя рисковать, просканировать ей память не удастся, нужно срочно добить ее пока не случилось непоправимое. «Пусть муки твои будут вечными, как само время, а боль в тысячу раз сильнее той, что пережили твои жертвы», — произнесла на одном дыхании, а затем призвала клинок, вспарывая грудь твари и вырывая ее сердце, заледенелое и черное, похожее на осколок обсидиана. Лицо призрака пошло рябью, Всего на миг позволяя увидеть, какой была Елтана до того, как стала нечистью. Ослепительно красивая, но насквозь прогнившая и ядовитая. Даже идеальная внешность не смогла скрыть тьму ее души. Последняя вспышка. Дух рассыпался прахом в моих руках, и я без сил опустилась на землю рядом с раненым Аидом и бледной, как снег, чайный. «Я? Не умер?» — Владыка ночи слабо улыбнулся. «Говорил же тебе, не отделаешься от меня!» «Дурак!» — в сердцах воскликнула Джайна, едва сдерживая слезы и счастливую улыбку. А над проклятым лесом догорал рассвет, пробиваясь сквозь вековые льды и зачарованный холод, словно напоминание о том, что самое темное — и страшная ночь осталась позади. Мы победили.